Глава 57 В сумерках, когда над темной водой начал подниматься туман, на берегу под горой вдруг загрохотали выстрелы. Минут двадцать, судя по звукам, там шел ожесточенный бой, а потом снова воцарилась тишина. «Думая про бандитов, мы теперь можем забыть», с легкой усмешкой сказал Крот Штыку, да и про Долговцев тоже. Они стояли на краю платформы и смотрели в темноту. Внизу тихо плескалась вода. «Неужели все?» — устало спросил Штык. «Даже не верится». «И это правильно», — согласился Крот. «Как только ты считаешь, что все тебе здесь стало ясно, готовься к сюрпризам. Зона не любит самоуверенных болванов». «Что там за стрельба?» Появился в дверном проеме хвост, на ходу протирая очки. «Все в порядке, иди спать», — сказал Крот. «Это была колыбельная. Самое лучшее из тех, что мы могли сегодня услышать. А ты, Штык, погоди, не спеши. Разговор у нас с тобой будет». и желательно без свидетелей. Посиди здесь. Я только чаю принесу». Крот вернулся с двумя горячими кружками, немного помолчал и, наконец, сказал. «Вижу, плохо ты себя ощущаешь после того, как болотная тварь Буля в аномалию загнала». «К чему эти игры?» прямо спросил Штык, глядя старику в глаза. «Мы с тобой оба прекрасно знаем, что боль побежал из-за меня, и ты целился в меня из карабина тоже не случайно. Может, пора бы разобраться, что со мной не так?» Крот тяжело вздохнул, но возражать не стал. Хорошо, я действительно видел кое-что. Хотя нет, не так. Я не видел, а был уверен, что на твоем месте стоит точно такая же болотная тварь, что сбежала от нас в лес. Погоди, погоди, сказал ошарашенный штык. Это что же получается? Я превратился в болотную тварь? И этим напугал чудовище? Нет, я лишь сказал, что был уверен, что вижу вместо тебя болотную тварь, Чего испугался мутант, я точно сказать не берусь. «Получается, что я все-таки контролер?» – требовательно спросил Штык. «Не получается. У нас нет ни одного доказательства твоей активности в ментальном поле наподобие того, как это делает контролер. Все, что ты рассказал и то, что видел я, демонстрирует лишь некий ответ на внешние воздействия. Словно в какой-то момент времени ты становишься своеобразным зеркалом, отражающим то, что происходит вокруг тебя». Что значит зеркалом Я не понимаю. Я тоже не вполне понимаю, честно сказал старик. И привел только ближайшую аналогию. В определенных состояниях ты способен отражать и возвращать ментальные воздействия И я даже не говорю про атаки контролера. Любой ментальный импульс твой адрес может вернуться в том или ином виде обратно к хозяину. Или к тому, кто находится рядом. Только этим я могу объяснить бегство болотной твари. «Все равно не понимаю», — растерянно сказал Штык. «Если болотная тварь меня увидела, то наверняка пожелала бы мной поужинать. Чего же она испугалась?» «Того, что ты желаешь поужинать ею», — улыбаясь, сказал старик, «несмотря на все ее когти и щупальца. Скажу тебе больше. В зоне найдется мало монстров, которые не боятся болотной твари, и все они гораздо габаритнее тебя. А ты? Почему ты видел вместо меня этого монстра? По всей видимости, я получил часть удара...» возвращаемого тобой мутанту. Кто может сожрать болотную тварь с точки зрения самой твари? Только точно такая же тварь. Вот я ее и увидел». «Если твоя теория верна, — медленно сказал Штык, — значит, она должна объяснять ей остальные странности. Например, хомяк, который бегает по поселку и одновременно сидит в подвале». «Боюсь, что это достоверно объяснить будет трудно», — со вздохом сказал Крот. «Я не знаю». «А что же мои солдаты?» Они же все время были рядом. Неужели это самое ментальное зеркало ни разу не отразило им обратно их собственное устремление? Почему не отразило? — улыбаясь, сказал Крот, покачивая головой. Запросто отражало. Только к тебе-то они относились с уважением и даже в каком-то смысле с любовью, и чувствовали с твоей стороны то же самое. Несколько минут они молчали. В темноте под платформой плескалась черная вода. Где-то на далеком берегу правого рукава вдруг началась стрельба, но буквально через несколько минут все стихло, и ночная тишина вновь окутала озеро и плавучий дом. «Ты считаешь, что теперь я опасен для людей?» — решившись, спросил, наконец, Штык. «Если тебя волнует именно такая постановка вопроса, то, пожалуй, да», — безжалостно ответил Крот. «И не потому, что ты на кого-то нападешь, превратишь в зомби и ведешь к себе на котлеты. Ты — зеркало». В тебя будут глядеться и видеть в этом зеркале что-то свое, глубоко личное, но думать при этом, что видят именно тебя. «Но ведь я не постоянно такой», — с отчаянием сказал Штык. «Да, ментальное зеркало включается лишь на время. К сожалению, мы понятия не имеем, что служит выключателем. По всей видимости, нужен набор определенных условий, а не просто угроза твоему благополучию. Ты не знаешь, когда и почему оно включается, и представления не имеешь...» как и на кого потом действует. Сколько ты вернул ментальных воздействий, и как они подействовали на окружающих, мы не знаем. Штык немного помолчал, а потом совершенно спокойно сказал. — Мне надо все обдумать. — Хорошо, а я пойду спать. Ты тоже долго не засиживайся. Больше, чем есть в голове сейчас, вряд ли уже станет. Крот поднялся и ушел в дом. Штык подошел к краю платформы. Из воды на него смотрело отражение совершенно незнакомого человека. В такой темноте никакого отражения штык видеть не мог в принципе, но перед глазами по воде шла мелкая рябь, совершенно не мешающая видеть лицо человека, смотревшего с той стороны водяного зеркала. Человек был угрюм и спокоен, но смотрел на штыка с таким ожиданием, что вдруг стало понятно, он тоже ждет ответа. Сердце стучало все медленнее, кровь едва текла по венам, и каждая секунда превращалась в года. Решение было рядом, оно созрело давным-давно, и его оставалось лишь поймать и осознать. Но сколько Штык не пытался разобраться, решение ускользало от него, продолжая дразнить ощущением своего присутствия. Промучившись неизвестно сколько времени, Штык плюнул в темную воду и отправился спать.